Январь – потерь. Время никого не щадит. Не побоюсь сказать откровенную банальность, но за всю историю человечества ни одному человеку так и не удалось помолодеть. Секунды складываются в года, года стирают, вымывают из человека силы, здоровье, а иногда и саму жажду жить. Уходит в неведомые дали, в память, в сухие строки учебников, время, и вместе с ним уходят люди. Январь 1875 года стал для меня, для нас, для империи месяцем потерь. Второго тихо скончалась Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская С 1955 года известная миру как императрица Мария Александровна, императрица-мать. Младшему ее сыну, великому князю Павлу Александровичу, только-только исполнилось пятнадцать. Дорогая моему сердцу, великая княгиня Елена Павловна пережила подругу ровно на неделю. Странная болезнь, в три дня выжигшая полную сил и энергии принцессу свободы, И мы, старожилы ее незабвенных четвергов в Михайловском, сестры крестовоздвиженской общины и остальные знавшие ее люди, погрузились в пучину скорби. Похороны собрали небывалую толпу народу. Десятки тысяч петербуржцев вышли на промерзшие улицы, чтобы проводить в последний путь выдающуюся женщину. Ах, если б все они знали, что не пройдет и месяца, как им снова придется одеваться потеплее для долгого стояния в молчаливых шеренгах, провожающих траурный кортеж. 23 января умер великий император Николай II, за восемь лет царствования совершивший довольно деяний, чтобы встать в один ряд с Петром I и Екатериной II. Умница! Невероятный хитрован, гений интриги и осторожный реформатор, мой покровитель и друг. Замерли стрелки, время остановилось. Где-то там, за окнами, будто бы в ином мире, продолжало садиться и вставать солнце. По улицам стучали копыта и подкованные сапоги марширующей гвардии, Быть может, даже умом могу это допустить, смеялись люди. Не знаю. И я этого всего не видел. Будто бы снова, как много лет назад в Сибири, во мне поселился кто-то еще. Кто-то другой, холодно отмечающий пролетающие мимо события, фиксирующий выражения лиц, злые, злорадные или скорбные шепотки придворных все видящий и все запоминающий, подталкивающий меня прислушаться-таки к голосу разума и отправиться в мраморный дворец, где собрались дядя и братья почившего царя, дабы решить судьбу державы. Нужно, нужно было ехать. Прямо скажем, ядрешкин корень необходимо и потому, что слово дал» поклялся умирающему другу позаботиться об осиротевшей империи. Ну и кроме того... Ну почему у нас в Санкт-Петербурге ничего не может случиться просто так? Почему вся остальная страна живет просто, а у нас все происходит каким-то изощренным, извилистым путем? Почему за любым и каждым словом ищут второй, а то и третий смысл, почему у нас при дворе возможен разговор и вообще без слов, жестами, позами, мимикой. Как так вышло, что последний взгляд Николая, брошенный на императрицу, стал значить для меня больше, чем не особенно внятная фраза на французском. Но он, стоя уже на пороге вечности, вымолвил одно, имея в виду другое. Государь это понимал. Как поняли и мы, Сминни. Нет, не только несчастную нашу родину передавал моим заботам Никса. Тот его взгляд, мимолетный жест и с худалой ладошкой, яснее ясного говорил опытному царедворцу. «Будь верной опорой для Марии Федоровны, сохрани трон для моего сына». «Извольте следовать за мной, Герман Густавич» процедила сквозь плотно сжатые зубы императрица, когда третье утром слуги подняли меня с колену постели почившего Николая, Ныне нам надобно поговорить. И я, пошатываясь на слабых, будто бы не своих ногах, поплюлся следом за шелестящими по паркету юбками императриц, как в тумане, как в мареве. И если бы не тот вдруг снова всеслившийся в меня некто, не видел бы и не слышал ничего вокруг. «Взгляните на это, сударь!» Холодно или даже безжизненно выговорила Минни, протягивая мне свернутой и прошитой белозолотой нитью с красной печатью лист плотной гербовой бумаги. «Вы вообще способны сейчас мыслить?» «Да-да, ваше императорское величество!» Дернулся, словно бы очнувшись, поспешно пробормотал я и я оглянулся, чтобы выяснить, как много вокруг свидетелей моего постыдного поведения, и едва сдержался, чтоб кроме как легким движением брови не выдать свое удивление тем обстоятельствам, что в кабинете императрицы никого, кроме нас и доверенного секретаря Никсы, добрейшего Федора Адольфовича оума не оказалось. «Берите же, Герман!» Нетерпеливо качнув документом, кажется, более мягко напомнила Минни. «Сейчас я не стану передавать вам, мой рыцарь, все бумаги, что оставил для вас он!» Она запнулась, прикусив губу. «Сколько же раз я пребывал в восхищении от ее умения владеть собой. Ныне она тоже справилась с накатившими чувствами за какую-то минуту». Никса считал их очень важными, те бумаги но теперь вы должны прочесть это». Ее руки дрожали. Я это понял только, когда вдруг выяснил, что и моя ладонь слегка вибрирует. После бессменного трехдневного бдения у постели умирающего в членах совершенно не оставалось сил. но счастье, мозг продолжал работать. Удивительно четко, механически, безотказно, эффективно. Перевитым шелковой нитью грамотой оказался последний манифест почившего государя. Им Николай II до исполнения наследнику престола 16 лет назначал регентом империи свою супругу, ее императорское величество, императрицу Марию Федоровну. Вполне ожидаемо и совершенно невероятно, хотя и чрезвычайно желательно, как мне тогда казалось, Дагмар в курсе всех дел и начинаний Никсы, и ей не пришлось бы терять время на ознакомление с положением дел в империи. Это во-первых. А во-вторых, если бы мне удалось сохранить за собой пост товарища председателя комитета министров по гражданскому управлению, ее регенство здорово облегчило бы жизнь. Уже и не вспомнить, сколько раз у наших с Николаем спорах по тому или иному поводу Императрица принимала мою сторону, что зачастую и склоняла чашу весов в пользу предложенного варианта. Кругом хорош этот прощальный манифест, если, конечно, не считать, что обнародование этой императорской воли легко может привести страну к полному бардаку или, не дай бог, еще к чему-нибудь похуже, вроде табакерки или шелкового шнура и тихого дворцового переворота, который сметет и догмары маленького восьмилетнего цесаревича Александра Николаевича и вашего покорного слугу заодно. Потому как ни братья почившего царя, ни дядя, ни высшие вельможи никогда не смирятся с главенством датской принцессы. И я не говорю о том, что по закону женщине вовсе не разрешено править в Российской империи, «Вперед, мужчин и о том, что манифестом семидесятого года на случай скоропостижной смерти императора Николая правителем страны объявлялся великий князь Александр Александрович, а императрица Мария Фёдоровна опекуном маленького Шурочки. В голове немедленно промелькнули лица людей, от доброй воли которых может зависеть, достанется опустевший трон вдове Николая или нет. Члены императорской семьи, предводители тех или иных придворных партий, министры, военачальники, крупнейшие фабриканты, купцы и землевладельцы, члены пресловутых английского и яхт-клубов, те, к чему мнению прислушиваются, за кем в килевой струе следуют господа попроще. Не слишком-то много, этих весьма важных господ пожалуй, что и пальцев рук хватит, чтобы всех перечислить. Не считать же обладающим достаточным весом во внутренней политике или обладающим столь лишь значительным при дворе влиянием, чтоб не спровергать властителей того же Валуева. В 1972-м Петр Александрович занял кресло министра государственных имуществ и оказался весьма полезным на этом посту, хотя бы уже тем, что всегда послушно исполнял распоряжения комитета и принципиально не обсуждал с кем бы то ни было проводимые нами реформы. О Валуеве говорили, что он как верный слуга царя и вовсе не имеет своего мнения. Мне было со всей достоверностью известно, что это всего лишь досужая болтовня недоброжелателей. Министр умел быть изобретательным и находчивым, Но вот харизмы, умения настоять на своем, ему действительно недоставало. Другое дело – Шувалов. Вот в ком энергии на троих. Военный человек до мозга костей, не обладающий знаниями ни в экономике, ни в юриспруденции, все те годы, что пребывал начальником третьего общественного благочиния и порядка отделения службы имперской безопасности – Непрестанно пытался вмешаться в ход идущих в державе преобразований, неустанно собирал какие-то партии, затевал акции, подговаривал виднейших журналистов на какие-то совершенно неуместные выходки, за что в итоге и поплатился. От службы в подставлен и отправлен в почетную ссылку послом империи в Великобританию. Жаль, что не на Марс какой-нибудь» потому как этот человек воцарению Марии Федоровны станет противиться изо всех сил, хотя бы уже потому, что датчанка принимала активнейшее участие в деятельности покойной Елены Павловны, а Шувалова, пропагандируемой принцессой свобода принципы социальной справедливости, попросту бесили до ядовитых слюней» то, что в своих полтавских имениях великая княгиня дала крестьянам волю еще до манифеста 61 -го года, и что именно оценка благосостояния тех крестьян послужили для вечно колеблющегося Александра последней каплей для подписания судьбоносного документа, теперь ляжет черным пятном и на Марию Федоровну. И в этой борьбе против ее величества регента Шувалова охотно поддержит немецкая партия. Серая, вездесущая тень за плечами всех государей российских с Петра, начиная. Им датчанка ни на секунду не забывающая об унижении ее первой родины от Пруссии на троне восточного колосса не нужна. Николай так уже в сравнении с Александром II Несколько отдалился от Берлина. Нет, русская дипломатическая служба продолжала поддерживать устремления рожденной на земле побежденной Франции в Версале Германской империи. Слишком много общих интересов, слишком многое связывает два великих народа, но и душа на распашку Александра Николаевича планы сменилась Николаевским равноправным партнёрством. 71-м, когда армия Франции капитулировала под напором прусских штыков, а Наполеон III отрекся от престола, мы, Россия, здорово поживились на плодах чужих побед, начиная с денонсации Парижского трактата, запрещавшего прежде иметь нам флот и крепостные сооружения на берегах Черного моря, и заканчивая новыми таможенными пошлинами. Берлин обложил Париж такой контрибуцией, что экономика Германии получила знатного пинка и просто не могла не развиться. А ведь мало произвести, нужно еще и продать. Немецкие товары хлынули на рынки России. Как было не снять сливки и не защитить отечественного производителя? Бисмарк с Вильгельмом зря решили именно так реформировать валютную систему молодой империи Тем более зря, что не удосужились посоветоваться с нами. Представляю, какой удар бы нам нанес переход Германии с серебряного стандарта на золотой, если бы мы, что называется, ни сном ни духом об этом не подозревали. Благослужащие, созданные в 69 на основе третьего отделения СИВ канцелярии службы безопасности империи, недаром едят свой хлеб, а планах немцев Нам стало известно задолго до реальных реформ, и поздней осенью 1971-го газеты печатали на одной своей странице сообщение о введении единой германской денежной единицы золотой марки, а на другой – манифест государя-императора об изменении закона о взимании таможенных пошлин, ввозимых в империю товаров. Сборы с высокотехнологичных товаров, вроде паровоза, в оружии и станков, были увеличены в 10 раз. Причем оплата с тех пор должна была производиться в валюте страны, где товар был произведен. И немецкие фабриканты, желающие продать свою продукцию в России, обязаны теперь платить пошлины своими «голдмарк». Могли ли Николай, близкий родственник кайзеру Вильгельму или товарищ первого министра лерхи вообще этнический немец, быть изобретателями такого по-византийски коварного закона? Симпатизирующий, объединившийся наконец Германии русские немцы решили, что нет. И тут же выбрали ответственного, вернее ответственную, императрицу Марию Федоровну не скрывающую своего отношения к Берлину, выходила и немцы при всей своей традиционной лояльности к власти, способны подпортить догмаре жизнь. Однако у этой немецкой медали была и обратная сторона. Чем больше противились бы регенству императрицы русские немцы, тем охотнее ее поддержали бы набирающую силу славянофилы хотя это слово не особенно подходило к тому явлению, что родилось на просторах державы стараниями незабвенного князя Мещерского. Вово продолжал эпатировать публику своими невообразимыми а рынды эпохи Ивана Грозного кафтанами, но толку с этого было чуть. А вот декларированное в 70 году равноправие всех ветвей православной церкви что означало полное и окончательное решение вопроса дискриминации старообрядцев, сделало для славянофильского течения значительно больше. И тут моей заслуги вовсе не было. Решение, кстати, совершенно для меня неожиданное, но искренне приветствуемое принял Никса самостоятельно. Большое влияние, конечно, на молодого царя оказали его старый учитель, Историк Соловьев, утверждающий, что староверие – естественная реакция простого народа на чрезмерную европеизацию России. Все одно к одному. Буквально за пару месяцев до опубликования манифеста о равноправии религии мы, так сказать, малым кругом обсуждали общую идею наших преобразований. Вот во время тех посиделок в памятной библиотеке Анечкова дворца у великого князя Александра Александровича и прозвучала «вера в собственные силы». Я едва чаем не подавился. Нам, слушателям высших партийных курсов, суть северокорейской идеологии Чучхе, провозглашенной в 1955 году товарищем Ким Ир Сеном, так и объясняли. Именно этими же словами. Впрочем, в устах Николая II смысл лозунга стал совершенно иным. Никакого железного занавеса, противостояния всему миру и жесткой экономии всего на свете вместо поставок недостающего из-за границ. Нет, только то, что мы, русские, не хуже и не лучше других европейских народов, также можем работать, изобретать и строить, Нужно лишь поверить в себя, перестать непрестанно кивать на заграницу по всякому поводу и без, и научиться жить своей жизнью. Начать же нужно было с сосредоточения, с открытия возможностей для представителей всех народов и вероисповеданий трудиться на благо державы. К слову сказать, Этим самым шагом Николай еще и разрушил одну из идеологических платформ вялотекущего народничества. Не сказать, что б эти м -м, странные люди особо досаждали. Однако битва за умы, за юношескую энергию, за симпатии максимально широких слоев населения страны была принята одним из главных направлений деятельности правительства наряду с повышением благосостояния, читай, покупательской способности, индустриализации и перевооружением армии. Всё связано. Идеология и состояние экономики, моральный дух армии и продуктовая корзина в крестьянских семьях, качество паровозов и количество грамотного населения – Так или иначе, одно цепляет другое и выходит из третьего. Один из духовных лидеров-народников, господин Чернышевский, считал крестьянскую общину патриархальным институтом русской жизни, призванной выполнить роль, так сказать, товарищеской формы производства. Или, говоря лаконичным языком XXI века, община в надеждах общинных социалистов должна была стать чем-то вроде колхозов. Но чем нечто подобное закончилось сто лет вперед и в другом варианте истории, мне было прекрасно известно. Для наших планов община была ярмом, атовизмом, пережитком прошлого, кандалами, мешающими свободному перераспределению рабочей силы, а значит община должна была кануть в лету, тем более что старообрядческая патриархальность – нам больше в этом помешать не могла. Народники всерьез полагали, будто бы прежде гонимые, держащиеся друг за друга всевозможные поповцы, беспоповцы и единоверцы станут естественным щитом против социального расслоения крестьян, а мы, уравняв права конфессий, открыли им двери в большой бизнес, к большим деньгам и общественному признанию, участию в жизни страны. Неудивительно, что множество людей не смогли удержаться от такого соблазна. Да, конечно, они все еще держались своего круга, всегда были готовы помочь единоверцу и тянули за собой менее активных братьев по вере, но их замкнутые общины в одночасье ушли в историю. Так вот, эти самые приверженцы веры дедов – и составили основную массу славянофилов. Не потому, что расхаживали в старомодных костюмах, а потому, что воспитаны были в архаичной среде замкнутых, живущих прошлым патриархальных общин. Эти цибульские, кокоревы, прохоровы, морозовы, саратовские, мальцевы, хлебные короли, способные диктовать цены на зерно лондонскому сити – Московские Трындины, которые в оптических приборах с немецким Цейсом на равных, третья Ковы-Рябушинские, одевающие полстраны в свои ситцы и десятки сотни других староверов очень быстро заявили о себе. Большинству из них хватило четырех лет, чтобы удвоить капиталы. По сведениям статистического департамента МВД, на конец прошлого 1974 года Совокупное состояние купцов и промышленников, выходцев из старообрядческих общин, составило почти полтора миллиарда рублей. Два бюджета России ядрёшкин корень. Каким бы презираемым дворянами не было купеческое сословие, не считаться с политическим весом этаких-то деньжищ просто невозможно. И я благодаря давным-давно еще в Томске созданной торгово-промышленной палате имел некоторое влияние на виднейших богатеев страны. Это кроме административного ресурса, конечно. Исключительно личными заслугами и длительными партнерскими отношениями. С великим князем Константином Николаевичем нас тоже многое связывало. Он покровительствовал министру финансов Рейтерну и военному министру Милютину. И если с Михаилом Христофоровичем мы первый год по восшествии Николая на престол чуть ли не ежедневно виделись, пребывая если не в дружеских, то в приятельских отношениях, то с Дмитрием Алексеевичем как-то дружба не заладилась. Очень уж ревниво тот относился к моим попыткам вмешаться в реформы военного ведомства. Прежде в бытность начальником Томской губернии, помнится, удивлялся тому, как тесно связаны между собой старожильские семьи в Западной Сибири, изощренные родственные связи, соседство или стародавняя вражда объединяли первопоселенцев в один особенный, отличный от коренной России этнос. Потом уже в Петербурге столкнулся с тем обстоятельством, что и тут… Одна большущая деревня. Всюду одни и те же фамилии, перепутанные родственные нити и кумовщина. Помню, с какими трудностями мы в Томске столкнулись, когда затевали тамошний механический завод. и Если рабочую силу еще худо-бедно, как-то можно было по сусекам наскрести, то с инженерами, а особенно с главным инженером, была настоящая беда. И тут кто-то из столичных покровителей порекомендовал мне замечательного специалиста, изобретателя, педагога и ученого профессора Степана Ивановича Барановского. С появлением в Сибири профессора дело пошло на лад. В 1973-м завод даже выпустил паровоз собственной разработки. Какой-то там, есть и верить восторженным статьям Ядренцова в томских губернских ведомостях, «Весь из себя чудесный, неимоверно мощный и потребляющий ничтожно мало топлива. Газетку ту я с огромным удовольствием показал министру путей сообщения. Уж кому, как ни генерал-инженеру Мельникову, положено лучше других разбираться во всех этих паровозных штучках». А Павел Петрович взял да и отправил в столицу Западной Сибири особую комиссию, а потом и заказал на Барановском заводе 50 таких тягачей для российских императорских железных дорог, и 300 вагонов, и какие-то еще железнодорожные причиндалы, всего на сумму в 16 миллионов. Сделка века «Ядрешкин корень». По углам пошли шепотки, будто бы нечистое тут дело, будто бы это я, пользуясь близостью к трону, пропихнул выгодный заказец для фабрики, в которой долю имею. Гнусные пошли разговорчики, нехорошие. Я даже, дабы опередить доброжелателей, не в силах скрывать столь важные сведения от своего государя, поделился с Николаем Курьезом о заказе МПС о том как статейка вовремя попавшая на глаза кому надо может создать это какие то преференции для молодого сибирского предприятия ну вот вечно меня куда то в сторону уносит стоит родном Томске вспомнить я ороновских отце с сыном хотел сказать а вывернул опять на паровозы Между тем пушка с чертежами, которой отпрыск Степана Ивановича Владимир Степанович ко мне в столицу явился, уж точно не менее, а быть может и более важна, чем новейшей системы паровая машина. Так уж Господом нашим Иисусом Христом положено, что в пушках я столь же много смыслю, сколь и в металлургии, то есть по верхам, на уровне слегка просвещенного обывателя. «Заметьте, я сказал обывателя, а не пользователя, потому как пока на заводе Нобеля первое орудие Барановского-младшего не выполнили и на полигон под араниум баумом не привезли, и я пушки и видел только в виде медных исторических экспонатов, коими мы китайцев в Чуйской степи пугали». Размер снаряда ни меня, ни специально приглашенного на демонстрацию новинки герцога Мекленбург-Стрелицкого не впечатлил, а вот скорострельность – да. Георг Август вообще большой любитель всего бахающего и взрывающегося, и чем новее, чем современнее бахалка и взрывалка, тем в большем восторге будет этот большой ребенок. В общем, выписали Володе предписание главного артиллерийского управления довести калибр как минимум до трех дюймов, а при возможности и более, разработать удобный лафет и предложить несколько видов зарядов для снарядов. И я еще от себя добавил, чтобы непременно возможность у лафета было дуло вверх задирать, хотя бы до 45 градусов, и щиток. В обязательном порядке на пушке должен был появиться щит от пули осколков. И в мае прошлого, 74-го, это по местным меркам пока еще чудо-юдо, упряжка лошадей лихо выкатила на полигон под светлые очи похохатывающих генералов. И когда позволили таки орудию сделать серию выстрелов, улыбки с лиц куда-то подевались потому как, чем больше его высочества Георг и молодой изобретатель Володя Барановский рассказывали и показывали о новейшей пушке, тем больше воинские начальники хотели заполучить эту игрушку в свои руки. Больше всего вопросов было о стрельбе с закрытых позиций. В прототипе номер два такой возможности еще предусмотрено не было, Но о работах в этом направлении Владимир Степанович молчать не стал. Так вот, когда новейший с подъемным механизмом «Лафет» был готов, на смотрины чуда невиданного даже Никсу пригласили. А вот о военном министре забыли. Володя просто не посмел, я не подумал, о Георгий прежде не особо с Милютиным ладил – И о пушке, способной поражать врага с недосыгаемой для ответного огня позиции, глава военного ведомства узнал из акта комиссии ГАУ, настоятельно рекомендовавший скорейшее принятие орудия на вооружение русской армии. Только была там еще одна заковыка. Пушка у Барановского получилась пусть и не шедевральная, Но уж для нынешнего уровня прорывное точно. Скорострельное легкое орудие поддержки. Это значило, что таких в армии должно было быть много. То есть действительно много. Десятки тысяч. Не меньше, чем по батарее при каждом полку, а не по артполку при каждой дивизии, как считал Милютин. Чувствуете разницу? Вместо 16 крупнокалиберных монстров на каждые 20 тысяч человек, ГАУ рекомендовала по 4 на каждые две или 40 на дивизию. Дмитрий Алексеевич, конечно же, знал, в каких отношениях мы находимся с Георгом Стрелицким, и о том, что Володя Барановский, мой, так сказать, протеже, тоже осведомлен, а уж великий князь Константин думается мне Не раз высказывался обо всех членах правительства и начальниках комитета министров, в частности, поддержавших введение законов в поддержку отечественных производителей. Не сомневаюсь, что в мраморном дворце не единожды обсуждалась и моя скромная персона. Не мудрено, что и до истории с Володиной Пушкой Милютин уже имел обо мне определенное мнение. Потом же, особенно после высочайшего рескрипта, коим Николай повелевал ввести в русской армии батареи арт поддержки как еще один дополнительный батальон при каждом полку, военный министр и вовсе записал меня в недруги. Тогда мне было по большому счету все равно, и я был рад, что армия станет сильнее, «Мы изыскали средства в казне и распределили госзаказ на собственно орудия и боеприпасы по русским заводам». Барановский получил премию в 10 тысяч рублей ассигнациями, место в особом императорском оружейном конструкторском бюро как Петропавловской крепости и заказ на доведение до божеского вида пулеметательной машины». Георг удостоился благожелательного кивка от за что-то невзлюбившего тещи великой княгини Елены Павловны. Никса очередной раз показал дяде из мраморного дворца, кто в доме хозяин. Правящая партия снова победила. Потом, после, возникали еще вопросы, касающиеся ручного стрелкового оружия револьверов и первых прототипов автоматических пистолетов, стальных касок, штыков и еще какой-то ерунды вроде обмоток или пряжек для портупеи. И каждый раз Милютин занимал позицию прямо противоположную моей. С министром финансов и морским министром у меня отношения сложились, скажем так, рабочие. А ведь и Михаил Кристофорович, и адмирал Николай Карлович Краббе, так же, как и Милютин, числились сторонниками великого князя Константина. Странно мне это было и непонятно. И я так и пребывал бы в сумерках очевидности, и если бы Володя, князь Борятинский, бессменный адъютант, секретарь и доверенное лицо императора, не раскрыл мне глаза. Одно к одному. События цепляются за личности, которые становятся причиной событий. Кто бы мог подумать, что мой хороший приятель, полковник личного конвоя Е и В, князь барятинский являющийся дальним родственником генерал-фельдмаршала Александра Ивановича Борятинского, станет камнем преткновения в наших смелютином Милютином отношениях. Отчего-то Дмитрий Алексеевич решил что мы с обоими Барятинскими подговорили герцога Мекленбург-Стрелицкого интриговать в Комитете министров и Госсовете против проводимых военным министром реформ. Великий князь Константин Николаевич легко мог уверить своего протеже в нашей к нему лояльности, но из каких-то своих великокняжеских соображений этого не делал». К слову сказать, Никси такой раздрай в его ближайшем окружении среди людей, коих государь считал своими соратниками, был не по душе. Во время одного из заседаний комитета его императорское величество даже изволил в резких выражениях прервать наметившуюся было очередную перепалку, а после, когда я провожал Николая галереями из Старого Эрмитажа в Зимний, он порекомендовал мне немедленно наладить отношения с Милютиным любым способом. И я этот ядрёшкин корень способ изыскал, только притворить в жизнь не успел. Наступил этот проклятый январь 1875 года, а теперь вот выходило, что именно от позиции Милютина могло зависеть как именно воспримет последний манифест почившего государя великий князь Константин Николаевич. «Вам нехорошо, Герман?» по-своему истолковав затянувшуюся паузу, поинтересовалась императрица. «Впрочем, нам всем ныне нехорошо. Присядьте же сюда и скажите, наконец, каков же мой шанс исполнить волю Николая?» «Не смею». Пролепетал я вдруг со всей очевидностью, осознав, что этот новый старый мир настолько сильно впитался в мою кровь, что невозможно было и помыслить плюхнуться в предложенное дамой кресло до того, как она усядется первой. — Помните вам, Герман Густавич, — устало отмахнулась Мария Федоровна, тем не менее устраиваясь на сидении стула с вычурными ножками, — дозволяя вам, мой верный рыцарь, сидеть в моем присутствии. Благодарю, ваше императорское величество. Получилось еще с легкой хрипотцой, но уже куда более уверенно. Тем более, что теперь я мог дать отдых усталым членам. Позволено ли мне будет спросить, сколь сильно ваше желание, несмотря на возможное противодействие вельмож, все-таки стать полноправной правительницей державы? Такова была воля моего царственного супруга очаровательно поджав нижнюю губу скинула подбородок императрица императора николая которому вы сударь действительный тайный советник клялись в верности. так оно и есть я встал и поклонился однако ваше императорское величество мне необходимо знать намерены ли вы бороться за свое право управлять страной а не удовлетворитесь опекой над наследником престола «Великим князем Александром!» «Дело в том, ваше императорское величество, что братья покойного государя...» «Да, да, братья!» – вскричала Дагмар, перебивая меня. «Сергей с Павлом еще молоды и не могут никак...» «Да, никак! Их влияние можно не учитывать. Алексея ныне нет в Петербурге. Куда вы его услали? В какие-то северные льдистые моря?» А ведь, окажись, он теперь здесь, Сейчик непременно бы меня поддержал. Мария Федоровна наверняка намеренно использовала домашнее прозвище третьего сына Александра Второго, хоть оно и казалось неуместным в том положении. Однако я понял смысл этого намеренно допущенного не Камильфо, их императрицу Великого князя Алексея и молодую супругу другого брата Никсы Владимира, великую княгиню Марию Павловну, последнее время и не называли иначе, чем «три мушкетера». Очередная подделка немецкого билетриста Георга Ф. Борна «Анна Австрийская или три мушкетера королевы» была столь же популярна в салонах Петербурга, как и в прочих европейских столицах и Если уж Мария Федоровна упомянула Алексея Александровича, следовало ожидать и несколько слов принцессе Мари. Удивительное дело. Дочь великого герцога мекленбург шверинского Фридриха Франца II, Мария Александрина Элизабета Элеонора, герцогиня мекленбург шверинская стала первой немкой, кого датская принцесса не считала недругом. Больше того, «Умная, живая и обаятельная супруга Владимира Александровича мгновенно стала лучшей подругой императрицы. Так и в самом близком участии нашей принцессы Мари. Уверена, она сделает все возможное, дабы Владимир Александрович также встал на мою сторону. Осталось лишь еще раз вежливо поклониться. Садитесь же, Герман густович Повелела примеряющая на свои плечи горностаевую мантию женщина. Скажу вам честно, в тот час, когда вы с Николаем уговорили Володю принять на себя бремя управления этой вашей новой службой безопасности, мне казалось, он навсегда потерян для вас как друг и союзник. Слыханное ли дело? Член императорской семьи, великий князь, начальствующий над шпиками и жандармами, «Я не знала тогда, что вы, как всегда, все заранее продумали и предусмотрели, что служба окажется поделена на множество отделений так, что этих всеми презираемых доносчиков и пыточных дел мастеров с Володей ничего и связывать не будет». Кроме того, сие назначения многие восприняли как в некотором роде готовящуюся месть организациям злоумышленников – убивших бедного императора Александра в Париже. Смею надеяться, что с их императорским высочеством у меня сложились вполне... Да-да, Герман, я это и говорю. У вас ведь вообще не так много врагов, не так ли? Ах, ваше императорское величество, если бы... Перестаньте уже. Оставьте эти бесконечные титулы. Мы же давным-давно договорились что вне церемонии довольностно станет имен, поморщила носик молодая, двадцать семь лет, время расцвета вдова. Прежде нам нечасто удавалось поговорить вот так, накоротко. Нечасто? Я бы, черт побери, выразился иначе, практически никогда. С 1868-го, когда мы вернулись из Сибири, и Никса был помазан, на императорский престол ни одного раза не довелось поговорить мне с догмар в столь приватной обстановке всегда в присутствии царя фрейлин или придворных вельмож честно говоря теперь меня так и подмывало невинно поинтересоваться кто именно является отцом будущего императора Александра III почивший государь или всё-таки я «С кем еще я могу говорить так откровенно?» Продолжала Мария Федоровна. «Кто еще из числа придворных сможет честно ответить мне на вопрос? Станет ли великий князь Александр Александрович исполнять со всем прилежанием последнюю волю Николая, как того обещал смертного одра или осмелится претендовать на трон согласно манифесту 70-го года?» «Вопрос вопросов, не в брови, в глаз». Тем обнародованным пять лет назад документом Николай повелевал назначить возможным регентом империи великого князя Александра, а Мария Федоровна должна была оставаться опекуном при малолетнем наследнике. Такое развитие событий всеми в стране и ожидалось, причем в отличие от претензий датчанки Против правления бульдожки ни одна из сколько-нибудь значимых при дворе группы партий интриговать не посмеет. Нужно сказать, за последние годы Александр сильно изменился. После женитьбы в том же 70-м на принцессе Баварской Софии Шарлотте Августе, получившей при крещении имя Елена Максимовна, У нашего милого нескладного недоросля пропала юношеская угловатость и нерешительность, а после ускоренного курса обучения основам управления государством он и на заседаниях комитета министров и госсовета перестал отмалчиваться. При дворе было принято считать, будто бы великий князь никогда не был прилежным учеником. По салонам судачили, что это происходило не от его природной лени. В этом всерьез увлеченного гимнастическими забавами второго сына Александра Освободителя обвинить было бы трудно. Причиной его нелюбви к наукам называли некую врожденную заторможность и тугодумие. Или, если говорить по-простому, Сашу на фоне исключительно умного Никсы считали несколько туповатым. Каково же было мое удивление, Когда еще в 69-м, после очередного заседания комитета, Александр Александрович придержал меня у малахитовой вазы на советской лестнице в Эрмитаже и лишь слегка порозовев сообщил, что выбрал меня себе в преподаватели основ государственной экономики и права. Именно что сообщил, не спрашивал моего мнения или совета и не просил, практически приказал. Впрочем, хотел бы я взглянуть на того столичного вельможу, кто рискнул бы прямым текстом отказать любимому брату императора. Я, конечно, другое дело. Легко мог бы так устроить, чтобы Николай II посоветовал Александру сыскать другую кандидатуру, ибо статсекретарь и товарищ председателя комитета министров по гражданскому управлению граф Лерхи и так уже чрезмерно загружен делами государства, или мог сам, без привлечения тяжелой артиллерии, в силу хороших, если не сказать дружеских отношений с великим князем, отговориться, но не стал, потому как был прекрасно осведомлен, кто именно стал бы преподавать бульдожки, важнейшие для правителя страны науки. Против профессора Безобразова «Я ничего не имел. Замечательный специалист и великолепный учитель». А после того, как я под видом неких пришедших на досуге в голову мыслей поведал этому выдающемуся экономисту новейшие для XXI века постулаты, и он, прежде адаптировав их и в духе времени, напечатал несколько статей, Владимира Павловича причислили к светилам мировой экономической мысли – Единственное же мое от него отличие состояло в том, что я, прожив уже одну жизнь на рубеже 20-го и 21-го веков, знал, к чему могут привести необдуманные эксперименты, а он, естественно, нет и мог лишь пытаться прогнозировать эффект. И тем не менее, я бы не хотел, чтобы профессор Безобразов взялся за обучение Саши из чисто, так сказать, меркантильных соображений. Дело в том, что именно тогда, ранней осенью 69-го, был подписан рескрипт государя о распространении опыта работы Фонда поддержки гражданской администрации западносибирского наместничества на всю страну. И я аккуратно подговаривал профессора возглавить это теоретически грозяще искоренить коррупцию всероссийское образование. Конечно, Владимир Палыч легко мог бы совмещать и службу, и преподавание великому князю. Только зачем мне было нужно, чтобы между главой фонда и Александром образовались какие-либо отношения? По опыту работы нашего с Гинтером «Детище» в Сибири, я прекрасно себе представлял, каким политическим весом может обладать человек, контролирующий жалования чиновничьего аппарата, и намерен был и впредь оставить неофициальное главенство в фонде за собой. Так что допустить безобразного Ванечка в дворец оказывалось куда худшим исходом, чем самому тратить несколько часов в неделю на вдалбливание в упрямую голову великого князя прописных истин. Вероятный учитель права мне нравился еще того меньше. Мой, вернее Герочкин, бывший однокашник, выпускник училища правоведения, ныне служащий Министерства юстиции, статский советник Константин Петрович Победоносцев, единственный из всех, кому я в свое время писал об опасности для жизни и здоровья цесаревича Николая, не предпринявший ни единого шага для спасения Никсы. Эта его нерешительность стоила хорошему, в общем-то, юристу блестящей карьеры. Моими стараниями о небрежении прямым предупреждением Победоносцева стало известно всем близким к престолу людям, включая князя Владимира Мещерского, конечно же. Однако тот и прежде ко мне относился не особенно хорошо, так что компромат на Константина Петровича послужил поводом для близкого знакомства князя с юристом. Это я к тому, каким образом опальный, в общем-то, служащий, смог бы пролезть в учебные классы Анечкова дворца. во во как и большинство людей, называемых Николаем друзьями и соратниками, и Александром воспринимались точно так же сугубо положительно, так что Мещерскому не составляло никакого труда порекомендовать победоносцева, Смог же князь навязать великому князю специалиста по земству, какого-то предводителя дворянства из провинции, то ли Качалова, то ли Качанова? Участие князя Вово в подборе учителей для великовозрастного Александр на тот момент уже четверть века разменял студента, окончательно укрепило меня в решении заняться образованием бульдошки Уроки случались дважды в неделю в течение двух лет и прерывались только на время свадебных торжеств. Нужно сказать, я считающийся кем-то вроде приемного родственника младшей ветви обширного семейства Ольденбургов-Глюксбургов и без учительствования у великого князя непременно оказался бы приглашенным на его свадьбу с Софией Шарлоттой Баварской, тем забавнее было слышать из уст царева брата и моего непосредственного начальника, председателя комитета министров Александра Александровича, то, как именно я был представлен новобрачной. «Взгляни на этого господина, милая Софи!» – надувая щеки от гордости, воскликнул Саша. «Это тот самый граф Лерхе, о котором я много тебе писал, но прежде всего...» рекомендую его как своего наставника в экономии и праве. Вот так вот, и не поймешь, то ли князь Столемен Коварин, что двумя невинными фразами умудрился, так сказать, поставить на мне метку своего человека, то ли действительно так глуповат, как о нем судачат, ибо в присутствии огромного числа придворных и офицеров гвардии назвать чиновников второго класса попросту граф Лерхиев, это по меньшей мере явное проявление неудовольствия. Хуже только, если бы он назвал меня этим немецким господином. И это в 70-м, когда мы с Николаем и Рейтерном готовили заведомо непопулярные валютную и таможенную реформы. А ведь на своих лекциях Ванечкова я много говорил о парижском сговоре европейских банкиров в 67-м году, признававшим золотые монеты единственной международной формой взаиморасчетов, о том, что золотой стандарт может дать лишь временную стабилизацию валюты и о том, каким негативным образом принятие этого условия может повлиять на шаткую экономику империи. Дело шло к войне между Пруссией и Францией, которую мы приветствовали всей душой. Князь горчаков в частной беседе с Бисмарком пообещал полную поддержку России, Берлин опасался возможного удара в спину со стороны разгромленной и униженной обязательствами выплатить существенную контрибуцию Вены, и Николай устами министра иностранных дел давал понять, что Россия способна исключить эту опасность. В конце концов, зачем-то же нужна была крупнейшая в стране военная группировка в нашем Галицийском военном округе. Мы все, весь двор и весь Петербург, не имели и капли сомнений, что надменная Франция будет повержена. Бог уже наказал с помощью прусских штыков, предавшую нас в середине века Австрию. Так почему он должен был поступить приютивший террористов, убивших царя-освободителя Франции, Падение Второй империи было нам столь же выгодно, как и штурм Вены в памятном 66-м. Во всех смыслах. Я уже говорил об отмене статей Парижского трактата, ущемляющих интересы России на Черном море, и о колоссальных денежных вливаниях, австрийских и французских контрибуций, водопадом хлынувших в экономику молодой Германской империи, а оттуда в виде инвестиций и к нам в страну, потому что наладить производство в России для германских промышленников оказалось существенно выгоднее, чем просто продавать нам свою продукцию. К тому еще и небольшое изменение, которому подверглась имперская валютная система, прямо-таки подталкивало иностранцев вкладывать излишки в индустриализацию России, Всего и нужно было принять биметаллическую систему, уравнявшую в правах золото и серебро, с одним единственным уточнением. Вывоз золота за пределы державы был сильно ограничен, и соотношение двух металлов было закреплено на уровне 1 к 15,5, вне зависимости от международной конъюнктуры. В 1971-м Германия официально перешла на золотой стандарт, а высвобождающееся серебро решено было продать той же Франции и Австрии. Только ничего не вышло. Париж заявил о также готовящемся переходе на золото. Цена серебра на международных рынках покатилась вниз, пока не достигла соотношения 1 к 21. И лишь в России ничего не изменялось. Желающие погреть руки на глупость русских спекулянты привезли к нам десятки тонн белого металла, и мы действительно не прочь были его купить, хоть в слитках, хоть в вышедших из оборота талерах или флоринах, и мы не боялись тратить на эти закупки долго и трудно накапливаемое золото, потому что и оно никуда из страны не делось. Спекулянты быстро выяснили, что вывести добычу из страны можно только контрабандой, с риском лишиться вообще всего в случае поимки. Пришлось им находить применение драгоценному металлу в пределах границ империи. Это я и объяснял царевичу, что когда в стране денег меньше, чем товаров, это может вызвать кризис в промышленности, если же денег и товаров в равных количествах, Никакого роста экономики ожидать не приходится. Для развития нужно, чтобы денег было больше, чем товаров. К чему победы прусаков в итоге и послужили. И даже падение монархии во Франции в какой-то мере послужило нам на руку. Потом, чуть позже, я расскажу и об этом. Тогда же, в 70-м, мне как можно быстрее нужно было явить обществу действительное ко мне отношение великого князя Александра. На счастье, как раз к тому времени в столицу из путешествия по Сибири и Туркестану вернулся мой Артемка. Художник Артем Яковлевич Корнилов, выпускник Императорской академии художеств, ученик знаменитого Чистякова, бывший мой денщик и вечное мое напоминание о корнях. Символично, не правда ли? Моя Сибирь, моя малая родина снова, так сказать, В образе казачьего сына поспешила на помощь своему отпрыску, мне то есть, не немцу Германа густою Лерхе, подданному русского императора всего лишь в третьем поколении, а мне, внуку и правнуку сибирских старожилов и казаков, родившемуся и успевшему уже умереть на полторы сотни лет вперед. Из поездки по родным пенатам художник привез несколько десятков картин, эскизов и акварельных зарисовок. Я, честно сказать, не великий специалист, да и к особенным почитателям таланта Артемки себя причистить не могу. Смотрю, бывало, на толпы восторженных институток, встречающих Корнилова у парадного нашего старого дома на Фонтанке под номером 89-10, сразу припоминаю испуганного прячущегося за мою спину парнишку в барнаульском жилище Семёна ивановича гуляева и тут же всяческая почтительность словно мономением волшебной палочки прочь слетает однако же некоторые вещи пейзажи и портреты меня ядршкин корень просто потрясли и я в тот же миг решил устроить корнилову выставку и не где нибудь а в михайловском дворце у великой княгини Елены Павловны, где же еще художество моего протеже смогли бы увидеть наиболее прогрессивно мыслящие, энергичные и общественно активные люди. Мой ангел-хранитель, моя высокородная покровительница, великая княгиня Елена Павловна и без того оказывающая протекцию талантливой молодежи, идею немедленно подхватила и развела предложила по итогам выставки устроить аукцион распродажу полотен. Артемка, вечно смущавшийся ролью приживальца в моем доме, великовозрастного студента, существующего милостью придворного вельможи, не посмел спорить. «Знаю, Герман, в салонах болтают, будто бы великие князья несколько охладили к вашим идеям», строго сказала напоследок принцесса Свобода и хитро блеснула глазами. Елена Павловна имела в виду, конечно же, братьев императора, Александра и Владимира, а не всю свою многочисленную родню. Так что, сударь мой, изыщите уж возможность лично представить им работы своего протеже. Я ныне же слать им приглашение на открытие. Полагаю, они не смогут отказать старой тетушке в такой малости. Ха-ха три раза. Отказать великой княгине? Даже у прирожденного оратора императора Николая II бывало недоставало слов, чтобы спорить с убийственными аргументами обитательницы Михайловского дворца. Кроме того, и Саша, и Володя, насколько мне было известно, слыли ценителями изобразительного искусства. Бульдожка был постоянным участником и покровителем всех сколько-нибудь серьезных выставок в художественном музее при Академии а князь Владимир неклассно поддерживал освободившихся от закостенелых догм академизма членов Товарищества передвижных художественных выставок, так что я не видел причин, почему бы и тот, и другой могли проигнорировать временную галерею в доме Елены Павловны». Так оно и вышло. Александра Александровича, прибывшего с молодой супругой, великой княгиней Софии Максимовной, встречал действительный тайный советник граф Лерхи, выступающий распорядителем выставки молодого сибирского художника. Это наверняка выглядело бы комично и вызвало бы массу пересудов в обществе, если бы и сам второй сын почившего царя-освободителя следующим же днем не расхваливал выставленные полотна, а после не выкупил бы за гигантскую сумму В девять с четвертью тысяч рублей серебром – одну из главных картин корниловского сибирского цикла. Это ту, где три лихих казака вглядываются вдали на фоне совершенно чуждой европейцу дикой туркменской пустыни. И выглядят эти лихие кавалеристы вовсе не теми, привычными столичному обывателю под царевым атаманцем лощенными лубочными казачками. Нет-нет артем изобразил своих знакомцев страдающими от палящего солнца потными расхристанными но такими понятными и родными русскими воинами волею батюшки царя попавшими в чужедданюю сторону вот она моя россия сказал тогда на французском обращаясь к молодой жене саша посмотри на эти лица софи вглядись в эти блестящие глаза им трудно они устали Но смотри, они готовы идти и дальше, хоть бы и до Индии и южных морей, коли на то будет воля. Лучшего и придумать было нельзя. Вот как можно после этого называть Александра туго -думом? Видели бы вы, как перекосилось лицо первогильдейского купца и старого моего знакомца Самуила Гвейвера, уже в трой год обивающего пороги высоких кабинетов в попытке заполучить концессию на разработку угля и железа на юге России для группы английских промышленников, решивших вдруг заняться железоделательным производством в империи. Этот, мягко говоря, купец пытался, а я для него ядрёшкин корень всё новые и новые препятствия изобретал. Так этот поганец решил, что раз между мной и великим князем кошка пробежала, то, быть может, Александр в пику мне, ему, иностранцу, бумаги поможет выправить. Вот и подгадал момент, чтоб рядом с великим князем оказаться. Наивный. Бульдожку эта возня только забавляла. Уж кому, как не председателю комитета министров, было известно, что там, на Донце, уже вовсю пыхтят три завода. Два государственных и один Петровский, наш с Раштетом и еще один в кривом роге строился, и конкурентов нам и даром не нужно. Кстати, примерно в тех же местах я еще и часть акций южно-русского угля имею. Не так много, как герцог Лейхтенбергский, князь Николай Максимилианович Романовский. Ну, так геологические изыскания Коля проводил и работы в шахтах организовывал, и я только деньги инвестировал. А вот в железной дороге, что свяжет Донецкий угольный бассейн с промышленно развитыми регионами страны, герцог не участвует, контрольный пакет в управлении Министерства государственных имуществ, а остальное в руках, так сказать, частных инвесторов, включая как Кокорина, меня и опять меня, но уже посредством фонда впрочем вряд ли великий князь александр этим своим щелчком по носу британскому негогоцианту о моих интересах родил вовсе нет саша в принципе недолюбливал иностранцев во всяком случае такой вывод прямо таки напрашивается если внимательно вглядеться в то какие реформы первый министр империи поддерживал со всем пылом своего огромного сердца а какие удавалось протискивать усилиям воли или с помощью влияния старшего брата. Откровенно, заградительные протекционистские таможенные тарифы – да. Переход на акцизную систему и концессионные аукционы взамен прежних выкупов в нефтедобыче – да, двумя руками. Тем более, что сам Великий Менделеев настоятельно рекомендовал. А вот новый, уравнивающий все сословия налоговый кодекс – готовился чуть ли не в режиме полной секретности, особенно от шуваловской банды и, как ни странно, от Александра. Совсем недавно глава комиссии по разработке налоговой реформы профессор Иван Кондратьевич Бабст передал в канцелярию императора последний окончательный вариант «Сопроводительную записку я видел, а сам текст закона еще нет». И были у меня вполне обоснованные подозрения, что одним из подписанных Николаем II перед документом именно кодекс и будет. И большой вопрос, даст ли его императорское высочество, регент империи, великий князь Александр, ход этому важнейшему для страны преобразованию? В общем, тогда, осенью 70-го, мы с первым министром явили придворным сплетником образец единомыслия. Как говорил еще здесь, в 19-м веке, никому неизвестный кот Матроскин, «Совместный труд на мою пользу, он облагораживает ядрёшкин корень. Вот мы с Сашей и облагородились Хе -хе. и неважно что явственными результатами нашей деятельности стали лишь неожиданно свалившиеся славой деньги на казачьего сына Артема Корнилова. И это только то, что увидели средние руки обыватели, люди бесконечно далекие от полутеней и шепотков ни о чем на антресолях зимнего дворца. И я получил то, чего добивался, высший свет убедился в полном ко мне благоволении, главной семьи страны». А еще я насторожился и стал гораздо более внимательно следить за действиями Александра, за тем, как он воспринимал то или иное решение комитета, каких людей старался к себе приблизить, а с кем предпочитал молчать, лишь тараща побычи большие на выкате глаза. Слушал беседы, которые вела княгиня София во время светских раутов, ждал после отклика этих бесед в высказываниях ее высокородного супруга, только чтобы убедиться, что баварская принцесса никакого влияния на своего могучего мужа не имеет, а как раз наоборот, с готовностью доносит до сведения общества его мысли и мнения». И вот три года спустя был совершенно убежден. Второй сын Александра-освободителя затеял какую-то собственную игру. Странную, однобокую, не имеющую опоры на какую-либо придворную партию или сословие. Быть может, скорее рожденную некими идеалистическими размышлениями, чем трезвым расчетом. Зная характер и подозревая о сфере интересов Саши, С большой долей вероятности это будет нечто ультраправое, предельно русское, на грани национализма и нацизма, и при всем при этом никакого отношения к славянофилам не имеющее. С его бульдожьей и упертостью варево в этом горшочке может получиться удивительное и страшное. Мне очень жаль, ваше императорское величество. Печально я склонил голову перед вдовой своего друга. Но я полагаю, что князь Александр не отступится. «Да-да, Герман!» – яростно прошипела Дагмар, всего парой фраз заставив бедного секретаря Уома смертельно поблетнеть. «Мы тоже так думаем. Он не отступится даже перед памятью своего любимого брата. Но что же именно вам, сударь, жаль? Жаль, что вы ничем не можете мне помочь?» Или помешать самозванцу? Или жаль, но вы не намерены в этом всем участвовать? Вы несправедливы ко мне, Мария Федоровна. Еще раз поклонился я. Поклонился, хотя очень хотелось сделать два быстрых шага, схватить ее за тонкую талию и впиться губы долгим, выбивающим дыхание поцелуем. Вы называете меня своим рыцарем и не верите, что я стану бороться за вас при любых обстоятельствах? Поклянитесь же в этом, Герман Густавич. Теперь же клянитесь самым дорогим, что есть в вашей жизни. Своим сыном Александром клянитесь. Это было жестоко и обидно, особенно учитывая то, что знаем, надеюсь, лишь мы с датчанкой. Да чего уж говорить, подло это было. И я не скрывал крупные, катящиеся по щекам капли слез подруги к своему рабочему кабинету в Малом Эрмитаже, слезы по умершему другу и по убитому очарованию догмар соленую горечь разочарования и боли от нестерпимой нежности к самому драгоценному, что у меня еще оставалось в этой второй жизни. В мае 69 Наденька родила мне второго сына, Александра, сашеньку малюсенького, вечно чем-то озабоченного, забавного человечка, полную противоположность старшего, серьезного и рассудительного гирочки. Одно только угнетало мою душу. Мой младшенький болел слишком часто. За неполные шесть лет успел собрать большую часть детских болячек, от коликов в животике до ветрянки и свинки с корью. Доходило до того, что все то время, что Сашенька проводил вне постели, стало у нас в семье восприниматься как праздник. Клятву именно его, этого болезненного хрупкого ребенка с жизнью, услышал из моих уст доверенный секретарь императрицы. И это было еще более жестоко, потому как она, ее императорское величество Мария Федоровна, требовала от меня взорог другую судьбу, жизнь другого человека, того, что с раннего утра 23 января сего года является юным властелином и самодержцем всероссийским императором Александром Третьим».